Глава вторая. С трудом сдерживая дрожь, судья Ди засунул медики обратно в рукав. Слишком уж неожиданным был переход от безукоризненной красоты куртизанки к омерзительному зрелищу этих жалких человеческих останков. "Господин, у меня хорошие новости", раздался за его спиной зычный голос. Когда судья повернулся с любезной улыбкой, Мажун возбужденно продолжал. «Здесь, на острове, пребывает судья Ло. На третьей улице отсюда я увидел группу стражников, выстроившихся перед большим торжественным паланкином Я поинтересовался, какой знатной персоне он принадлежит, и узнал, что судья. Он здесь уже несколько дней, а сегодня вечером возвращается домой». Я поторопился оповестить об этом вашу светлость. Великолепно. Я встречусь с ним здесь и тем самым избавлю себя от поездки в Дзинхуа. Мы прибудем домой на день раньше, чем рассчитывали мажун. Давай, поспешим к нему, пока он не уехал. Они вышли из красного павильона и быстрым шагом прошли через главные ворота гостиницы. По обе стороны многолюдные улицы. Были расположены ярко освещенные рестораны и горные дома. По дороге Мажун с интересом рассматривал балконы. Кое-где у балюстрат стояли роскошно одетые дамы, болтая или лениво обмахиваясь цветными шелковыми веерами. Стояла жара, воздух был влажным и удушливым. На следующей улице было уже не так шумно. Дома тонули во мраке, лишь у ворот каждого дома светилось по фонарю. На скромных вывесках виднелись надписи маленькими иероглифами «Поле счастья», «Обитель благоухающего изящества» и тому подобные названия, означающие «Дома свиданий». Судья Ди торопливо свернул за угол. Возле великолепной гостиницы дюжина здоровых носильщиков, пыталась водрузить себе на плечи паланкин. Рядом выстроился отряд стражников. Мажун поспешно обратился к главному. — Это судья Ди из Пуяна. Сообщите вашему хозяину о его превосходительстве. Начальник стражи приказал носильщикам опустить паланкин и, отодвинув шторку в окошке, что-то прошептал сидящему внутри человеку. В дверях Паланкина появилась тучная фигура судьи Ло. Его упитанное тело было обтянуто элегантным платьем из голубого шелка. На голове красовалась залихватски надетая черная вельветовая шапочка. Он торопливо спустился на землю, поклонился судье Ди и воскликнул. — Какой счастливый случай привел тебя сюда, на райский остров, старший Брат! — Как раз ты мне и нужен. Очень рад тебя видеть. — Я тоже очень рад. Я из столицы возвращаюсь в Пуян и собирался завтра заехать в Зиньхуа, чтобы засвидетельствовать тебе свое почтение и отблагодарить за прошлогоднее гостеприимство. — Не стоит об этом и упоминать, — воскликнул Ло. Его круглое лицо с торчащими усами и короткой бородкой клинышком расплылось в улыбке. — К чести моего округа, две юные дамы, которых я тебе предоставил, помогли разоблачить этих мошенников-монахов. Знаешь, Ди, о раскрытии преступлений в буддийском храме говорила вся провинция? — Слишком уж много говорили, — язвительно заметил Ди. Буддийская клика потребовала, чтобы я предстал перед столичным судом для дачи показаний по этому делу. Мне было задано множество вопросов, но в конце концов отпустили меня с миром. Зайдем в помещение, я обо всем тебе поведаю за чашкой чая. Ло приблизился к нему и, опустив пухлую ладонь на руку суди, Ди тихим доверительным голосом произнес — — Извини, старший брат. Неотложные дела требуют моего немедленного возвращения в город. — Послушай, Ди, ты должен мне помочь. Я два дня занимался здесь расследованием самоубийства. Дело пустяковое. Так получилось, что совсем недавно на столичных экзаменах один парень оказался первым в списке и был принят в члены императорской академии. На обратном пути домой он остановился здесь, связался с женщиной. Обычная история. Парня звали Ли. Он сын того самого доктора Ли, известного цензора. — Я не закончил оформление всех официальных бумаг. — Окажи мне услугу, Ди. — Останься здесь на денек. — И заверши за меня это дело. — Хорошо? — Дельцы совсем пустяковые. Мне действительно сейчас нужно уехать. Судье Ди совершенно не хотелось подменять своего коллегу в совершенно незнакомом ему месте. Но он не знал, под каким предлогом отказаться. Конечно, ради тебя, Ло, я сделаю все, что в моих силах. Великолепно. Тогда я откланиваюсь. Одну минутку. Прервал его судья Ди. У меня здесь нет никаких полномочий. Ты должен назначить меня поверенным трибунала Дзиньхуа. — Я назначаю тебя им? — важно, — объявил судья Ло и повернулся к Паланкину. — Тебе придется сделать это в письменном виде, мой друг, — снисходительно улыбаясь, сказал Ди. — Таков закон. — О небеса! Снова задержка! — воскликнул раздраженно судья Ло. Он поспешно осмотрел улицу, затем потащил судью Ди в прихожей гостиницы, схватил с прилавка лист бумаги и кисть, но вдруг остановился и раздраженно пробормотал. Святое небо! Как начинается официальная форма? Судья Ди забрал у него кисть и набросал текст доверенности. Затем на другом листе сделал копию. — Теперь мы... Приложим наши печати и оставим отпечатки больших пальцев, — сказал он, — и тогда все будет в порядке. Оригинал ты заберешь с собой и при ближайшей возможности передашь нашему хозяину-губернатору. Копия останется у меня. — Здорово ты разбираешься во всех этих тонкостях, — с благодарностью заметил судья Ло. — Наверное, спишь с официальным письмовником под подушкой. Пока Ло прикладывал печать к бумагам, судья Ди спросил, «Кто заведует этим островом?» О -о -о -о игриво ответил Ло. «Человек по имени Фэндай или Тай. Он является управляющим этого центра развлечений. Удивительный человек, в курсе абсолютно всего, что здесь происходит. Ему принадлежат все горные залы, но, разумеется, и публичные дома». Все, что будет нужно, он тебе расскажет. Когда закончишь дело, пришли мне при случае отчет, когда тебе будет удобно». И, отведя судью Ди в сторону, он добавил «Огромное спасибо, Ди. Я этого не забуду». Судья Ло намеревался уже сесть в полонкин, и тут заметил, что один из стражников зажигает большой фонарь на котором красными иероглифами было написано «Судья округа Зиньхуа». «Убери это, дурень!» — рявкнул на него Ло. Обращаясь к суде Ди, он сказал, «Знаешь, не люблю бахвалиться. Как говорит наш учитель Конфуций, управляй при помощи человеколюбия. Ну, до свидания». Он скрылся в Паланкине. Носильщики водрузили паланкин на свои мозолистые плечи. Вдруг занавески снова раздвинулись, и из-за них появилась круглая голова лон. — Хорошо запомни имя управляющего, Ди. Его зовут Фэн Дай, толковый парень. Ты встретишься с ним за ужином. — За каким еще ужином? — в ярости спросил судья Ди. — Как же я мог забыть? «Сегодня вечером видные люди райского острова устраивают в мою честь ужин в журавлином домике, и, конечно, тебе нужно быть там вместо меня. Я не могу их разочаровывать. Тебе там понравится, Ди. Они кормят очень изысканно, особенно хороша бывает жареная утка. Передашь им мои извинения, ладно?» Скажи, что меня срочно отозвали по важному государственному делу. Придумай что-нибудь. Ты лучше меня знаешь, как все это оформить. А когда будешь есть жареную утку, не забудь про сладкий соус. Занавески задернулись, и процессия скрылась в темноте. Было необычным, что бежавшие впереди стражники не били в гонги и не кричали, требуя освободить судье дорогу. Отчего такая спешка? Растерянно спросил мажун. Очевидно, за время его отсутствия в день хуа произошли какие-то неприятности, предположил судья. Он тщательно свернул веритную грамоту и вложил в рукав. Вдруг мажун улыбнулся и удовлетворенно заметил. Во всяком случае теперь мы проведем пару дней в этом веселом месте. Только один день, твердо возразил судья Ди. Встретив здесь судьюло, я выиграл один день. Вот этот день я и посвящу его делам. Не больше. Давай вернемся в гостиницу. На этот проклятый ужин мне придется облачаться в официальное платье. Когда они возвратились в гостиницу Вечного Блаженства, судья Ди сообщил хозяину, что он будет ужинать в журавлином домике и попросил заказать паланкин, чтобы добраться туда. Они прошли в красную комнату, где Мажун помог суде переодеться в церемониальное платье из зеленой парчи и крылатую судейскую шапку с черного вельвета. Судья Ди заметил что вошедшая в комнату служанка отдернула красные занавески над ложем и поставила на стол чайник в специальной корзинке, обтянутой войлоком. Он погасил свечи и в сопровождении ма Жуна вышел. Судья запер дверь и уже собирался положить большой ключ в рукав, но вдруг передумал. «Оставлю-ка этот тяжелый ключ в замке, мне нечего скрывать». Он вставил ключ обратно в замочную скважину, и они прошли на передний двор. Восемь носильщиков ожидали их возле большого паланкина. Судья Ди поднялся в него, жестом пригласил Мажуна присоединиться. Пока их несли по шумным улицам, судья сказал. «После того, как мы прибудем в ресторан, и ты обо мне доложишь, прогуляйся по игорным домам» и винным лавкам. Расспроси подробнее о самоубийстве академика, сколько времени он здесь жил, с кем общался. Короче, узнай все, что удастся. Мой друг Лось считает, что это дело ясное, но в случае самоубийства никогда нельзя быть уверенным. Я постараюсь уйти с ужина как можно раньше. Если меня там не застанешь, жди меня в гостинице вечного блаженства. Паланкин опустился на землю. Когда они вышли на улицу, судья Ди был поражен видом возвышавшегося перед ним здания с башни. Двенадцать белых мраморных ступеней, лестницы с бронзовыми львами в натуральную величину по обе стороны, вели к высокой двустворчатой двери, покрытой блестящим красным лаком и щедро отделанной медными украшениями. На дверью висела огромная позолоченная доска с двумя большими черными иероглифами — журавлиный домик. Второй и третий этажи были окружены крытыми деревянными балконами, которые украшали позолоченные решетки, покрытые замысловатым резным узором. Огромные фонари, затянутые изящно выкрашенным шелком, свисали с загнутых кверху карнизов крыши. Судья Ди слышал о поразительном показном богатстве райского острова, но не рассчитывал увидеть столь ослепительную роскошь. Мажун поднялся по лестнице и громко постучал в дверь медным молотком, сообщив напыщенному стражнику о прибытии судебного чиновника Ди, он дождался, пока судью провели внутрь, и помчался вниз по мраморной лестнице, где смешался с пёстрой толпой заполнявший улицу.